История в самый раз кивнулась. Да, та еще история. Кое-что в ней не совсем верно, но главное, как говорит Пестрая, сплошное нагромождение лжи. Плоть до последнего слова. Лжи? Устыкнула Эгвейн. Да с чего бы нам лгать?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 Волки ненавидят троллоков полулюди сильнее лесного пожара, сильнее всего, и я тоже их ненавижу. «Паленый хочет разделаться с вами», — говорит Элаэс. Троллоки оставили ему эту отметину, когда он был годовалым щенком. Он говорит, «Дичь здесь редка, а вы — упитание любого из оленей, которых он видел за эти месяцы, и нам нужно с вами разделаться». Но всегда отличался нетерпеливостью. Почему бы вам не рассказать мне о всем? Надеюсь, вы не друзья темного. Мне не по душе убивать людей после того, как я накормил их. Только помните, они узнают, когда вы соврете. И даже пестрое вот-вот выйдет из себя почти так же, как паленый. Глаза илайса такие же желтые, как у волков, теперь тоже не мигали, как и у них.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 Тролоки и полулюди так далеко к югу, задумчиво протянул илайс Что ж, есть над чем поразмыслить. Он пошарил у себя за спиной и бросил перину кожаный бордюк, почти не взглянув на юношу. По всей видимости, мужчина о чем-то глубоко задумался. Подождав, пока перин напьется, он сунул затычку обратно и только потом вновь заговорил. я не одобряю альсидай красные аая те что так любят охотиться за мужчинами которые валяют дурака с единой силой однажды захотели укоротить меня я заявил им в лицо что они черные аая вы служите темному сказал я и эти слова им вовсе не понравились тем не менее раз уж я ушел в лес им не удалось меня поймать хотя они и пытались да пытались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 Разумеется, нет, проворчал Элайз. Наверняка бы со мной не сработало это украшение, но меня вывело из себя то, что они хотели его на мне попробовать. Это все старо, мальчик. Старее Айси старее любого, использующего единую силу. Старо как род человеческий, старо как волки. И этим тоже не нравится Айси Дай. Вновь приходит старое. Я не единственный. Есть и другие проявления, другие люди. А если дай нервничают, все это заставляет их бормотать об ослаблении древних барьеров. Все разваливается на части, говорят они. Просто боятся, что освободится темный. Вот чего. Если судить по тому, как кое-кто смотрел на меня, вы подумали, что я кругом виноват. Ладно бы красный Айя, но ведь и другие туда же. Престол Амерлин. Эх... Обычно я держусь подальше от них, остерегаясь друзей оседай Вам бы тоже стоило сторониться их, если у вас есть голова на плечах. «Э, я бы и сам был рад отказаться подальше от оседай сказал Перин. И Гвин бросила на него колючий взгляд. Перин лишь надеялся, она не брякнет вдруг, что сама хочет стать оседай Но девушка ничего не сказала, хотя губы ее сжались в ниточку. А Перин продолжил. Все складывается так. будто у нас нет выбора. За нами гнались стролоки, исчезающие, и драккар. Все, кроме друзей темного. Спрятаться мы не можем и отбиваться в одиночку тоже. Так кто же нам поможет? Кто еще столь же силен, как оседай? Иллаис погрузился в молчание, поглядывая на волков, причем чаще на пеструю и на паленого. Перин поерзал, нервничая, и постарался отвести глаза. Когда он смотрел на Иллаиса и волков,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 вы можете остаться со мной вынес наконец решение лайс с нами брови гвин светили вверх а у перина упала челюсть ну что может быть безопаснее спросил элай тролоки не упустят случая если появится возможность убить попавшегося им одинокого волка но чтобы избежать встречи со стаей они свернутся своего пути на мили в сторону да и обойси можете не тревожиться в эти леса они забредают нечасто «Даже не знаю». Перин старался не глядеть на волков, лежащих по обе стороны от него. Одним из них была пестрое, и он чувствовал на себе ее взгляд. «Вообще-то говоря, дело не в одних тролоках Илайс холодно усмехнулся. «Я видел, как стая набросилась на одного безглазого. Было потеряно полстаи но раз учуяв его запах, они не отступят. тролоки мурдралы, волкам все едино».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 «Да, да, я решил идти». Юноша повернулся к девушке с короткой улыбкой. «Это касается нас обоих. Поэтому-то я иду с тобой. Только вот хорошо бы обсудить все, прежде чем принять решение, правда?» Эгвин вспыхнула, но ее плотно сжатые губы не смягчились. И Лайя схрюкнул. «Пестрая сказала, именно так ты решил». Она сказала, девушка прочно бросла корнями в человеческий мир, в то время как ты... Он кивнул наперенно. «Стоишь на перепутье». «В сложившихся обстоятельствах, я полагаю, нам лучше пойти на юг с вами, а то, глядишь, вы еще с голоду помрете или потеряетесь где-нибудь». Или вдруг Паленый встал, и Элаис повернул голову к большому волку. Мгновением позже поднялась и Пестрая. Она придвинулась теснее к Элаису и тоже встретила пристальный взгляд Паленого. На несколько долгих минут эта живая картина застыла, потом паленый круто развернулся и исчез в ночи. Пестрая встряхнулась, затем вновь легла, плюхнувшись на землю, будто ничего не произошло. И Лайс поймал вопросительный взгляд Перина. Пестрая вожак стаи, — объяснил он, — кое-кто из самцов может, вызвав ее на бой, взять схватки вверх, но она умнее любого из них, и всем волкам об этом известно. Она не раз выручала стаю. Но Паленый считает, что стая зря теряет время с вами тремя. Для него самое важное — ненависть к тролокам. И раз здесь, так далеко к югу, есть тролоки, он хочет отправиться убивать их. — Нам его чувства вполне понятны, — сказала Эгвейн в голосе и озвучало облегчение. — Мы и сами можем отправиться своей дорогой, имея какие-то указания, конечно, если вы их нам дадите. И Лайя смахнул рукой.